Вот 12. Бегущий человек. Да как так-то? Непонимание, обида, гнев, страх, предательство вызывало целую бурю эмоций, однако руководствовался я прежде всего разумом и инстинктами, которые тоже требовали как можно быстрее уносить ноги, активировать невидимость. Василий Раздался в наушнике голос Дмитрия. Ты ещё здесь? Слышишь меня? Я закинул в рот горсть пилюль, мана мне определённо понадобится, сосредоточившись на беге. Причины, мотивация, детали не знаю, что именно там произошло, но по большому счёту оно сейчас неважно. Наши пути разошлись, и мне требовалось просто сделать так, чтобы я не стал следующей жертвой. Произошёл несчастный случай. Один из часовых случайно выстрелил. Невероятно, с учётом того, что страховка Армета служила не только карта, но и способность бессмертный. Он что, умудрился где-то подставиться за последнее время и не сообщил об этом? Если так, то у меня просто нет цензурных слов. Впрочем, куда вероятнее его возрождение заблокировали? Случайно, уточнил я, даже не думая останавливаться. Тогда кто-то из нашей группы может это подтвердить? Конечно, секунду. Откровенно говоря, я удивился. Предполагалось, что если они зашли так далеко, то третий взвод погиб в полном составе. Людей туда отбирали надёжных. Капитан, это лейтенант Сигаев. Подтверждаю произошедшее трагическая случайность. Будет лучше объяснить при встрече. Я приду один. Где вы сейчас? Я зацепился рукой за перила, входя в поворот, но на этот раз привычки подвели. Дерево оказалось недостаточно прочным, и вырвав кусок, я по инерции врезался в стену. Стена выдержала. твою уже. Вы в порядке, капитан? Что у тебя с голосом? Зацепился я за случайную мысль. С голосом? Неважно. Прежде чем говорить о встрече, могу я перекинуться парой слов с Дивой? Она занята. вмешался Дмитрий. Разве тебе недостаточно уже сказанного? Иными словами, не могу. Ответом послужило молчание, а затем что-то щёлкнуло. Конец связи. Да что там произошло? Переворот Картинка упорно не складывалась, но сейчас было не догадания на кофейной гуще. Лестница закончилась, однако мне требовалось подняться выше. Вот так и вылезают недоработки. К чему-то подобному я готовился лишь в теории. Мои действия являлись лишь данью осторожности и маршрут проработан лишь на уровне общих концептов. Сейчас мне нужно на крышу. Вариантов туда попасть я видел сразу несколько, но решил воспользоваться наименее шумным. Я прыгнул в проём окна, развернувшись в воздухе и зацепившись за край. В обычных условиях подобный трюк имел мало шансов на успех, но я на несколько секунд активировал полёт, не только подправив направление, но и облегчив финальный рывок. Причём маны на это всё потребовалось самый минимум, основную работу делали мышцы. Несколько секунд на оценку ситуации твою же Все было куда хуже, чем я думал, хотя опасность шла несколько не с той стороны. В небе парили сотни костяных птиц, а к моему зданию бежали игроки, или точнее те, кто ими не так давно являлся. Рыцарь смерти, уровень 1. Шесть рыцарей, сжимающих автоматы, сотни скелетов и два десятка умертвей в военной форме. Далеко не всем землянам посчастливилось превратиться в разумных тварей. Сложно сказать, что именно я сейчас чувствовал. Случившееся было весьма печально, но по крайней мере меня никто не предавал. Вот только радоваться этому как-то не получалось. Ненавижу, пробормотал я, ещё не зная, кого именно. Ты ещё здесь, человек? раздался в наушнике незнакомый голос. Это же ты уничтожил мою башню. Похоже его Судя по формулировке вопроса, мне довелось услышать одного из личей. Интересная возможность, но что-то мне подсказывает, что переговоров не получится. И дело тут не в уничтоженной башне. Разумность высшей нежити давно не новость, вот только они ограничены целой кучей разного рода правил, главные из которых требовали смерти всех, кто нацелился на алтарь. «Какую еще башню?» – машинально соврал я. «Тзинь!» Сработала кинетическое поле, от удара я лишь пошатнулся, но стоять в полный рост явно было не в моих интересах. Я продолжил падение, перекатился и пополз, уходя из-под обстрела. Судя по всему, стреляли по мне из снайперской винтовки, и невидимость мне на этот раз ничуть не помогла. Позиции, с которых крыша простреливалась бы целиком поблизости нет, так что, убравшись от края, я вскочил и машинально пригнувшись, побежал. Инстинкты говорили, что задерживаться тут не стоит. Прыжок, полёт, и я на другой крыше. Сзади раздался взрыв. Кажется, кто-то запоздало вспомнил про гранатомёты. Спикировавшую на меня костяную птицу я сбил просто на рефлексах. Внимание! Вы получили 1 US 117 из 480. Осколки костей были недостаточно опасны, чтобы правильно настроенное кинетическое поле на них среагировало, и несколько попали по лицу. Ничего серьёзного, псевдоплоть защитила не хуже. Ещё от трёх тварей я увернулся, причём одна из птиц набрала слишком большую скорость и врезалась в крышу. И это было лишь началом. Твою же! Стая, которую я изначально воспринимал скорее фоном, каким-то образом навелась на меня. И если от десятка другого крылатых химер я мог отбиться, то от сотен даже сбежать будет проблематично. Если использовать для этого ноги, а не голову. Блинк, мана, 1534 из 2450. Я появился внутри здания и, споткнувшись, прокатился несколько метров, тут же вскочив. Мысль об оставшихся с носом тварях практически не порадовала, у них еще будет шанс. Если моя невидимость не действует, то спасти может только скорость. Ты ещё жив? Вновь раздался голос лича. Жив, всё же ответил я, оглядываясь. Может, наконец представишься? Меня зовут Гранок, страж главного храма и жрец великого И. Если ты добровольно сдашься, то, возможно, сможешь сохранить разум. Когда повелитель возродится, у тебя будет шанс вернуться к жизни. Предлагаешь мне повторить участь Дмитрия? Быть рыцарем смерти или личом лучше, чем безмозглым у мертвецов или горсткой мертвых костей? Сдавайся, тебе всё равно не избежать. Бессмысленный на первый взгляд разговор, однако каждый из нас преследовал свои цели. Я пытался вытянуть немного информации, а лич, вероятно, просто пытался меня отвлечь. Это ты навёл на меня снайпера? Почему ваши птицы меня видят? Потому что я им помогаю, вопреки ожиданиям Гранк ответил. Так что если надеешься спастись, то у тебя есть только один шанс прийти и убить меня. И где мне тебя искать? Там, куда ты должен был прийти изначально. Понятно. Тогда жди. Очередной обмен ложью завершился. Саваться на базу погибшей группы я само собой не собирался. Даже если выпустить из сумки отряд, это будет лишь изощрённой формой самоубийства. Да и зачем? Я не верил, что лич будет ждать меня в условленном месте. Мы враги, так что ему нет никакого смысла подставляться и выдавать свою позицию. Как и вообще говорить мне правду? «Активировать поиск жизни. Мана-1501 из 2450». Скрываться и дальше не имело смысла, так что я воспользовался шансом оценить ситуацию. Волна растеклась, подсветив сотни сигнатур, большинство в небе, но немало нежити находилось и на улицах, или вообще под землей. Тем не менее, оставаться за условно-безопасными стенами долго не получится, нужно двигаться дальше, пока такая возможность вообще остается. Проскочив дом насквозь, я выпрыгнул в очередное окно, оценив, куда именно лечу уже в воздухе. Полет? Набранная инерция была высока, но я все же сумел приземлиться относительно гладко. По крайней мере, ноги не повредил, а остальное не важно. «Воин-скелет, ранг F, уровень 4». Оказавшийся поблизости скелет уверенно направился в мою сторону. Какого дьявола? Я бросил взгляд наверх. Птицы там были, однако не так уж много. Какой-то эффект от невидимости всё же сохранился. Ударам скелета не хватало точности. Увернувшись, я привычно снёс ему руку, а затем ударил клинком по рёбрам. Наложение. Внимание. Вы получили 20 ОС, 137 и 380. Внимание, меч Ериси поглотил 4 ОС. Не самый лучший удар, но остроты клинка и дури хватило, чтобы разрубить его пополам. Зарелично быстро, но не слишком-то эффективно. Я нервничаю, начинаю совершать ошибки. Выхватив из воздуха очередную пустышку, я побежал. Главная проблема в том, что птицы уже заметили меня, и теперь вопрос лишь в том, когда именно меня опять догонят. Раздался звук автоматной очереди, и пули просветили совсем рядом, зацепив кинетическое поле твою же. Мана почти не просела, но тем не менее это было крайне опасно. Крутанувшись, я нашёл взглядом стрелка. Рыцарь в проёме окна практически не скрывался, стоя во весь рост. При жизни это, похоже, была девушка, но сейчас сложно сказать, с кем из последовательниц Геры меня свела судьба. Блинг. «Мана, тысяча восемь из двух тысяч четырехсот пятидесяти». Прыжок я рассчитал правильно, оказавшись за спиной нежити, и первым же ударом повредил автомат, предрешив исход боя. Отбросив обломки, тварь попыталась достать меня костяным клинком, коротким, что в условиях достаточно тесного помещения было даже плюсом, если бы не разница в мастерстве. Я не только заблокировал удар, но и отсек твари руку. Винок в грудь, отбросил её к стене, дав мне несколько дополнительных секунд. Идентификация: рыцарь смерти Сара, игрок, ранг Е, уровень 1. Ник был подсвечен красным, однако тот факт, что у неё сохранилось имя и статус, явно говорил, что передо мной не просто воскрешённое магией тело. Душа не была притянута к алтарю или уничтожена, оставшись запертой внутри мёртвого тела. Отвратительно, и система оказалась со мной согласна. Внимание, игрок Сара нарушила правила. Награда за убийство 20 ОС. Дополнительно репутация с богиней Геры будет изменена. Новый поток сообщений лишь усилил колебания. Одно дело прикончить мерзкую тварь, некогда бывшую человеком, и совсем другое ставшую заложником ситуации союзницу. Пусть я знал девушку не слишком хорошо, но за время пути успел познакомиться со всеми. Такой участи она точно не заслуживала, по крайней мере, до тех пор, пока выбор не стоит между её и моей жизнями. Деактивировать невидимость. Пощади. Трансформация исказила лицо до неузнаваемости, не хуже боевой формы, но голос остался прежним. Правда, дышала она лишь в те моменты, когда начинала говорить. Ты ведь Сара, верно? Как меня зовут? Присев, я подобрал отрубленную руку. Холодная, но всё же чуть теплее ожидаемого. Похоже, с момента смерти прошло не так много времени. Василий, соваться к ней ближе не смотря на трогательное узнавание не хотелось. Ник оставался ярко-красным, так что не стоит заблуждаться. Если я подставлюсь, то рыцарь воспользуется возможностью вцепиться мне в горло. Ладно, полагаю, теперь мы достаточно близко. «Желаете поместить игрока Сара в сумку работорговца? Да? Нет? Запрос отправлен!» «Ты умрёшь, умрёшь! Сдохни!» «Кассандра?» Губы рыцаря шевельнулись, словно отсчитывая секунды. «Четыре, три, твою же!» «Запрос принят!» Девушка исчезла, скрывшись внутри сумки, а мой взгляд выцепил шарик гранаты F1. «Без чеки, само собой!» Блинк, мало 515 из 2450. Взрыв застал меня в падении, а затем последовал удар. Больно. Я попытался вздохнуть, но ничего не получилось. Не потому, что зацепило осколками, стены прикрыли, а вот точность экстренного прыжка оставляла желать лучшего. Рухнул я с весьма солидной высоты. Я положил руку себе на грудь, исцеление Воздух вошел в отбитые легкие, возвращая возможность говорить «Ненавижу». Я откатился в сторону, позволяя очередной костяной птице разбиться о мостовую. В последний момент она все же затормозила, а потому осталась жива, позволив мне получить немного опыта. «Внимание! Вы получили один ОС-138 из 480». Вот только на подходе было ещё несколько тварей, и возиться с ними времени у меня нет. Как и маны, чтобы продолжать бой. Пора с этим заканчивать. Извлечь игрока Юки, 10-й уровень из сумки. Юки, прикрывай, сбивай птиц. Хай! Никаких вопросов. Может, поэтому я призвал именно её? Японка вскинула автомат, открыв огонь по приближающимся тварям. Против птиц пули работали неплохо. Даже слабые попадания выбивали кости, заставляя их разваливаться на лету или просто падать на камне мостовой. Тех же немногих, кто прорвался, встретил её меч. Наблюдал я за этим лишь краем глаза. Мысленно коснувшись пространственного кольца, я вытряхнул наружу свой козырь мотоцикл. Как бы ни были выносливы скелеты, догнать современную технику они не способны. Повернуть ключ Несмотря на спешку, я действовал медленно и плавно. Техника ответила, заведясь с первой попытки. Вовремя, в сотне метров уже появились рыцари с ходу, начав стрелять. Как в плохом кино, только тут случайная пуля вполне может сразить главного героя или его прекрасную спутницу, у которой нет кинетического поля. Садись быстрее. Уговаривать не пришлось, и двоюки оказалась за моей спиной, мотоцикл сорвался с места. Улицы Сара совершенно не приспособлены для гонок. Хватало мусора и резких поворотов, не говоря уже о нежити. Любая ошибка могла завершиться печально. Некоторое время нас пыталась преследовать стая костяных птиц, по которым японка высадила остаток магазина, но оставшись позади, и нагнать на ствари уже не могли. Теперь всё зависело исключительно от моего мастерства и везения. Кажется, я видел что-то такое в Терминаторе, выдохнул я. Тебя не задели? Нет, с такими талантами им нужно на роль штурмовиков было идти. Ха. Слушай, мне кажется, или нас преследовали игроки? Что происходит? Не совсем. Группа Дива уничтожена, часть обращена в нежить. Руки девушки на моей талии сжались сильнее. Если выберемся, расскажу подробнее. Пока возвращайся, одному мне дальше будет проще. «Желаете поместить игрока Юки в сумку работорговца? Да? Нет? Запрос отправлен!» «Погоди, я сменю магазин! Удачи!» Мотоцикл дернулся, когда девушка позади меня исчезла, и я пригнулся, сосредоточившись на дороге. Неужели получилось? Радость оказалась преждевременной. Вскоре впереди показалась толпа скелетов, посреди которых возвышался костяной ужас. Последний заслон или лишь случайность? Неважно, улица в этом месте сужалась, и шансы проскочить были минимальны. Резко затормозив, я наклонил мотоцикл и, пробуксовав, развернулся. Совсем недавно был поворот, так что проще попытаться в другом месте. Костяной ужас всё же потрепал нервы, бросившись следом, однако я успел набрать скорость до того, как монстр с зубами вцепился в выхлопную трубу. Или куда он там хотел вцепиться? Возвращение тоже было связано с риском. Я терял время. Уже на повороте откуда-то прилетела пуля, царапнув мотоцикл. Похоже, на этот раз стреляли не по мне, а по технике, и повезло, что не задели ничего важного. Ведь не задели же? Как же меня это всё достало. Попытка избежать риска получилась не слишком удачная. Новая улица оказалась перекрыта, причём скелетов тут даже больше, а пространство для манёвра меньше. Единственная радость вместо костяного ужаса с лёгкостью способного смести мотоцикл, роль командира заслона выполнял костяной рыцарь. Искать третий путь уже не получится, нужно прорываться. Банзай, как говорят японцы. Активировать разгон. Мир замедлился, значительно увеличивая мои шансы на успех, как и тот факт, что скелеты не пытались встать стенкой, а бежали мне навстречу рассеиваясь. Мотоцикл вильнул влево, и я тоже отклонился, уходя от столкновения с первым скелетом, но их было слишком много, чтобы надеяться пройти чисто. От следующего я тоже увернулся, а вот третьего сбил, едва сумев удержать равновесие и сохранить скорость. Теперь вправо, влево. Тихий хлопок, и всё полетело к чёрту. Мотоцикл закрутило, и как я ни старался, удержать равновесие было невозможно. Нас несло прямиком на стену, и Блин. Увы, утащить с собой мотоцикл я не мог, так что приземлился хоть и за заслоном, но пешем. Вот теперь точно писец. Как оказалось, не совсем. Никогда не думал, что могу так быстро и, что важнее, долго бегать. Прямо повод для ностальгии. Вечность назад я также бежал от губленов, и тогда выдохся гораздо, гораздо быстрее. На этот раз задачу осложняли костяные птицы, то и дело пытающиеся проверить мою реакцию, однако дыхание было ровным, и даже оставалось немного сил на ругонь. Сдохни, выдохнул я, сбивая копьём очередную тварь, только кости полетели. Внимание! Вы получили 1 УС 197 из 480. Для борьбы с подвижным противником копьё подходило куда лучше, чем меч. Может быть, лук подошёл бы ещё лучше, но птиц было слишком много и тратить стрелы на тех, кто держался вдалике, попросту глупо. Мало того, даже мастерство не позволяло мне безошибочно стрелять, набегуя в прыжках. По крайней мере, результат не гарантировался. Помимо самого бега и необходимости постоянно держаться на стороже, мне приходилось беспокоиться еще и о контроле маны, направлении и попытках сбить погоню. Прятаться смысла нет, как именно меня находят, я выяснил достаточно быстро, просканировав самого себя идентификацией. «Метка смерти, ранг Е, описание, позволяет владельцу определять ваше местонахождение, позволяет нежити чувствовать вас вблизи». «Действие навыка ограничено определенным радиусом. Создатель – гранок». Ну, как минимум, насчет своего имени лич не соврал. В остальном же определенный радиус – понятие весьма растяжимое. У поиска жизни радиус примерно сотня метров. Тут явно больше, раз за прошедшие с начала этой гонки часы оторваться мне никак не удавалось». Попытки снять метку при помощи великого исцеления успехом не увенчались, похожа проклятием или благословением она не считалась. Чёрт побери. Даже просто двигаться в выбранном направлении, если не можешь позволить себе затяжные сражения, весьма непросто. Единственное место, где я имел шансы найти помощь лагерь основной армии. Вот только путь туда преграждали заражённые территории. На периодически пищащий датчик радиации я уже давно перестал обращать внимание. Да и нежить упрямо пыталась не дать мне туда прорваться. Благодаря повышенной выносливости я мог выдержать заданный темп, но рано или поздно выбьюсь из сил и сдохну в прямом и переносном смыслах. В конце концов, бегству и без того предшествовали не самые спокойные сутки, и хотя второе дыхание вернуло силы, нельзя вечно бежать на допинге. Пару раз я видел в небе костяного дракона и не раз задавал себе вопрос, почему он всё ещё не попытался накрыть меня своим дыханием или просто раздавить. Пусть я силеон свои шансы в прямой схватке с подобного рода тварью оценивал трезво, 50 на 50. Или умру, или нет. Так себе юмор под стать ситуации. По сути, всё медленно шло к краху. Нет, я не собирался умирать, но велика вероятность, что мне придется бросить миссию. Самым простым путем я мог воспользоваться хоть сейчас, карта возврата у меня имеется. Вот только вернуться на САР после эвакуации вряд ли получится. Как минимум до четвертой миссии, если она вообще состоится. Сегодня выдался не самый простой день, и я был склонен смотреть на ситуацию с пессимизмом. Даже начинал подозревать, что без моего деятельного участия остальные всё провалят, а мир рухнет в пропасть. Вариант с бегством мне не нравился, но и бессмысленно сдохнуть, упираясь до последнего, ничуть не лучше. Пусть сам я в любом случае воскресну, что насчёт бойцов внутри сумки? Нет, требовалось найти иной путь, и в теории я его даже видел. «Ненавижу!» Старая мантра разжигала злость, давая новые силы. «Внимание! Вы получили один ОС-198 из 480!» «На этот раз меня атаковали сразу три птицы. Первую я сбил сходу, а с остальными мне помог расправиться экстренно вытащенные из сумки «Легион». «Внимание! Вы получили один ОС-199 из 480!» «Внимание! Вы получили один ОС, двести из четырехсот восьмидесяти!» В принципе, Ворон мог прикончить их и сам, но вместо этого задержал, дав мне возможность подобраться ближе. Иначе, потерпев неудачу, птицы могли и отступить, что даже странно, с учетом того, как плохо унизший нежити с инстинктами самосохранения. Всего одна пустышка, которую я подобрал чисто машинально. Такого рода трофеи уже не вызывали никаких эмоций. «Ну как я?» Молодец, возвращайся, приказал я отзывая питомца. Как показала практика, так было проще. Сумка с каждым пройденным километром становилась всё тяжелее, как росло и желание избавиться от ценного артефакта, или как минимум, выпустить остальных. Однако даже Юки и Сталь не смогут долго поддерживать взятый мной темп, что уж говорить про Татру, Стриказу или Юнитов. Хотя я всё же вызвал всех по очереди, обрисовав ситуацию и приказав готовиться к бою. По сути, попытка прорваться к основной армии была лишь видимостью моих истинных целей. На самом деле, я искал окно, которое откроет иные варианты. Я нашёл тебя, босс. Появление Кира едва не закончилось печально, поскольку призрак имел глупость вселиться в одну из костяных птиц, тварей, которых я к этому моменту ненавидел гораздо больше, чем некогда гоблинов. "Кир", я слегка улыбнулся. "Ты можешь покинуть это тело." Что, если меня снова утащат в башню? Наверняка история его бегства была занимательной, и в другое время я бы с удовольствием её выслушал, но сейчас у меня не осталось на это никаких сил. Покинь тело. Я схватил птицу, фиксируя: "Это приказ". Статус нежити оставался зелёным, но проверять, что сильнее в долгосрочной перспективе, воля приказа или связывающее тело проклятие, я не собирался. В конце концов, рыцари, охотящиеся за мной, действовали явно против своей воли, причём действовали изобретательно. Тот же трюк с гранатой был весьма неплох, настолько неплох, что я даже подозреваю Сару в попытке обмануть программу. Формально она пыталась убить меня, а по факту сдалась в плен. Жаль только, спасти подобным образом всех остальных будет сложно, но я и не собирался спасать всех. Меня интересовал в первую очередь Дмитрий Среди игроков не так много людей, которых я считал друзьями, и нужно хотя бы попытаться его вытащить. Да, босс. Погоди, на счёт 3. 1 2 3. Костяная птица мгновенно стала враждебной, но я не дал ей шансов вцепиться мне в руку, засунув внутрь сумки, на случай, если потребуется подыскать призраку физическое тело. К тому же, нежить не требовала воздуха и, значит, могла восприниматься не только как пассажир, но и как обычный предмет. Другой вопрос не требуется ли ей магический фон, но решать проблемы нужно по мере их поступления. Сейчас мне нужно просто бежать. Слушай, будь другом, проверь мои вещи на наличие следующих устройств. Конечно, Метод проверки был не очень приятным внешне. Призрак накинулся на меня, обволакивая словно вторая кожа, и попутно изучая оборудование. Здесь, здесь и здесь. Конечно, технического образования у Кира нет, так что первые два предмета оказались стандартными приборами связи, а вот последнее в одном из карманов для карт за пустышкой оказался запрятан маячок. Твои уже Первым желанием было выкинуть его или раздавить, но я убрал в сумку. Не знаю зачем, но он может мне ещё понадобиться. Хотя не думаю, что нежить преследует меня по его сигналу, скорее просто страховка. Вперёд, не уходи далеко. Очередная капсула маны. Сильно подозреваю, что рано или поздно я опять слегу с магическим истощением, но с возвращением разведчика ситуация стала чуть веселее. По крайней мере, теперь я могу определять засаду до того, как в неё вляпаюсь, и, соответственно, обойти заслон. Медленно, но верно я двигался в выбранную сторону. Иногда приходилось вступать в схватки не только с птицами, но и с низшей нежитью, но она хотя бы не пыталась пристрелить меня из снайперской винтовки, как один из преследующих меня рыцарей. «Внимание! Вы получили один ОС 297 из 480!» Очередная птица рассыпалась на кусочки, и я даже пошатнулся. «Шаг! Шаг! Шаг! Проверка!» «Внимание! Доступ к серверу установлен!» Даже достигнув желаемой точки, я лишь позволил себе перейти на шаг, подобрать выпавшую из птицы пустышку и отослать сообщение на осколок. Внимание, отряд Дивы обнаружен на подходах к краму. Понесли потери. Красная тревога. Готовьтесь к бою. Нам нужно перемолоть армию нежити. Возможно нападение костяных драконов. Нужны средства ПВО и индивидуальной защиты. Сроки: минимум час, максимум сутки. Есть раненые, приготовьте медиков. И мне потребуется примерно 4 сотни очков опыта. Сообщение я продублировал трижды на случай, если старейшины окажутся вне столицы. Надеюсь, этого хватит, чтобы переброска сил прошла без заминок. Конечно, там дежурили тревожные группы, но этого явно не хватит. Проблема в том, что я здесь столько не продержусь, слишком много за мной двигается врагов, даже просто вызвать гоблина, чтобы эвакуировать раненых, нет времени. Так что в черне, прикинув размеры окна, я побежал дальше. Мне предстояло еще несколько часов игр со смертью перед тем, как я смогу описать петлю и вернуться. Сложно, но с учетом системной карты и призрака, в своих способностях проделать этот трюк я не сомневался. Возможно, у меня ещё получится переломить ситуацию.